«Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — укоризненно пропел кто-то за спиной Батлера. как только он взвалил узел себе на горб. Агент тайной полиции замер, пораженный звуками до боли знакомого голоса. «Вы живы!» — ахнул он, медленно выворачивая голову. Из-за узула на Артибальда уставились изумленные глаза. В первый момент они светились восторгом, затем восторг сменило разочарование. Молодой человек, меривший его насмешливым взглядом, никак не тянул на принца Флоризеля. Ни возрастом не тянул, ни одеждой. Истинный аристократ ни за что не напялил бы на тебя такие вызывающие пестрые штаны. Вот только голос! принц. — Это вы? — на всякий случай спросил он. Ответ разочаровал агента тайной канцелярии. — Так и не надо ездить по ушам, уважаемый, и льстить не надо. Мании величия не страдаю. И потом, уж ежели решил прогнуться, то почему принц, а не сам король? Куда? Арчи притиснул к стене дворца, дернувшегося было в, в сторону батлера улики не бросать послушайте молодой человек залевизил агент в тайной канцелярии я сейчас вам все объясню вряд ли объяснения теперь тебе помогут ласково пропел проходимец нагнетая обстановку застигнут на месте преступления во время неудачной попытки ограбления королевского дворца сроком не отделаешься. это плохо — Нет, блаха для благородных. Виселица. Так, посмотрим, за что хоть на эшафот взойдешь. Юноша запустил руку в узел и извлек на свет божий куриную тушку. Под крепкими пальцами Арчибальда захрустела аппетитно прожаренная корочка. — Не понял. Аферист запустил в узел другую руку и вытащил бутылку гномик. Водки. Не, ты что, олух? Возмутился арканарский вор. Чего профессию позоришь? Забраться в королевский дворец, чтоб стырить оттуда жертову? Стыдись. Рассказать братве, со смеху помрут. Да я. Растерялся Батлер, которому действительно стало стыдно. В первый раз сообразил Арчибальд. Да. С облегчением. — выдохнул агент тайной канцелярии. — Понятно. Юноша затолкал улики обратно в узел. — Зеленый еще. — Значит, так, запоминай. Даю тебе первый урок. Из королевского дворца берут только картины, — азартно сказал батлер. Первоначальный шок и последующее облегчение от сознания того, что перед ним не стражник, Устранило замыкание в зверинах, и он начал старательно изображать зеленого новичка, подыгрывая профессионалу. — Какие картины, болван! Как ты их из дворца вытащишь? — Тырить надо самые ценные и желательно компактные золотые камушки. Камушки, разумеется, драгоценные. Все понял? — Все. Камушки потом выдираем из оправ. Издаем ювелиру, а правы на переплавку и сдаем другому ювелиру. Меньше шансов потом засыпаться. Понял? — Понял, — Закивал батлер. — Молодец, способный мальчик. Мальчик был, как минимум, в два раза старше нахального юнца, но покорный терпел. Прекрасно понимая, что выпендриваться в данной ситуации ему не резон. — Дворец хорошо знаешь, — подступился к главному Арчибальд. — Ну! Чуткое ухо арканарского вора засекло бряцание оружия и приглушенный разговор стражи, приступившей к плановому обходу дворца. — С. Юноша прижал палец к губам, схватил агента тайной канцелярии за руку и потащил его к кустам. — Залегаем и не дышать! К его удивлению, неопытный зеленый воришка так профессионально замаскировался, растянувшись со своим узлом на земле меж кустов, что у афериста тут же возникли кое-какие сомнения на его счет. Королевская стража протопала вдоль дворца и скрылась за поворотом. Тем временем агент в тайной канцелярии решил, что от настырного юнца. Пора избавляться. Не поднимаясь с земли, он осторожно засунул руку за голенище сапога и... — Не это ли ищешь? — хмыкнул арканарский вор. Он уже стоял на ногах, рассматривая узко стальное лезвие в свете газового фонаря, идущем со стороны аллеи Королевского парка. — Интересно, откуда у начинающего вора? Такой профессиональный ножичек. — Ну, — замялся батлер, сделанный неуклюжестью, поднимаясь с земли. — Ты мне дурку не валяй, а то я не вижу, что ты, воробей, стрелянный. — Ну, раньше я в армии служил, — начал изворачиваться агент тайной канцелярии. — В армии? — недоверчиво хмыкнул Арчибальд. — В интендантских войсках с казной чуток перемудрил неприятности начались так а потом пристроился слугой при дворце семья то большая кушать хочется ты меня что за лоха держишь возмутился арканарский вор с армейской казной проблемы от тебя рожу бандитскую с таким послужным списком слуги при особе короля Свяжу о предании, но верится с трудом. Батлер почувствовал, что сыплется, и поторопился прибавить реализма, напрягая все свои артистические способности. — А ты за дурака меня держишь? — очень натурально возмутился он. — Я, как засыпался, сразу образ сменил. Знаешь, сколько мне стоило изменение внешности? А какие взятки пришлось отвалить, чтобы пристроиться при дворце? — Ну, в это я еще могу поверить, — задумался Арчебальд. Такая работа на дороге не валяется. Запросто так ее никто не предложит. Место доходное. — Вот именно. Этому дай, другому дай. Знаешь, сколько воровать приходится, чтобы всех удовлетворить? Да и еще и детишкам на да малышишко оставить. — Ладно, проехали. Покровительственно хлопнул его по плечу арканарский вор. — Значит, дворец ты хорошо знаешь? — Да. Королевская почивальня где? Позаимствованный у агента, нож порхал между пальцами афериста с неуловимой для глаз скоростью. — А тебе зачем? Насторожился Батлер. Потолковать с ним кое о чем надо, любезно пояснил Арчибальд. Давай, ноги в руки и до королевской спальни меня прямой дорогой. Не поведу, ощерился Батлер. Что такое, бунт, на корабле? Изумился Арчибальд. Да, бунт, ты сейчас там короля ножичком чик, потом меня оглушишь, перышка мне в рук и болтаков а меня потом четвертуют, да я...» Тут он осекся, увидев, как лицо молодого человека начало стремительно боледнеть. «Но ты, козел!» — пришипел взбешенный Арчивальд. «Меня, вора высшей квалификации, за бульгарного мокрушника принять!» Рука юноши схватила Батлера за глотку и вздернула его в воздух. Да ты знаешь, с кем имеешь дело. Аб, аб! Прохрипел полузадушенный агент, пытаясь разжать пальцы Арчибальда. Ладно, живи. Опомнился юноша, отпускай агента. И запомни, я не коновал. Работай не ножом, а вот этими пальчиками. А с королем мне просто кое-какие дела перетереть надо. В его же интересах, кстати. Батлер пристально смотрел в глаза арканарского вора и не знал, верить ему или нет. — Сегодня ничего не получится. — Это почему? — А он с начальником тайной канцелярии пьянствует. — Выдал официальную версию агент. Откуда знаешь? — Да я им недавно стол накрывал. Глаза Арчибальда метнулись в сторону узла. «Так, — Так нажрались? — поспешил объяснить Батлер, — что лыка не вяжут, не вскоре себя придут, абсолютно невменяемые. Вот я излишки их трапезы и прихватил, а чего зря добро пропадать. Арчибальд перевел взгляд на окно, из которого вылез Батлер. — Там пьянствуют. — Там пьянствовали, теперь спят. — Ну и что? Я могу идти? — Разумеется, но только со мной. — Слушай, отпусти, ну зачем я тебе? — взмолился Батлер. — Свой человек при дворце, знающий все его закоулки, в хозяйстве всегда сгодится. — Опять же, я тебе гораздо больше нужен, чем ты мне. — Гордись! Будешь осваивать благородное искусство воровства у самого арканарского вора. — Кстати, мой первый урок не забыл? «Нет, из королевского дворца надо брать самое ценное и компактное», — напомнил Ачибальд. «А так как камушки и золотишко взять ты забыл, то будем брать короля. Как проспиться, я с ним побеседую». «А, -а, -а он некомпактный», — заволновался агент тайной канцелярии. «Такой бугай!» М «Да, жаль». Бугая на горбу тащить неохота. — Ладно, обойдемся этим. Арчи выводил из узла бутылку. На этот раз ему под руки попалось дорогое элитное вино. Спаршивая вцыхать хоть шерсти клок. — Кстати, а как ты собирался с этим узлом отсюда выбираться? — Через центральные ворота. — Ты мне по ушам не езди. — Я хотел сказать через стену. Вдоль нее королевская охрана марширует. — А ну-ка быстро колись и не врать мне. — Ну, есть тут один потайной ход, — промямлил Батлер. — Прекрасно. Вот через него и пойдем, но только налегке. Арчи затолкал бутылку в карман и замаскировал узел с награвленным в кустах. Показывай дорогу нам куда? Туда, махнул Батлер рукой в глубь сада. Юноша обонял, агента тайной канцелярии за плечи я не двинулись в указанном Батлером направлении. При этом бывший дворецкий принц Флоризелля почувствовал возле своих ребер острие своего же ножа, заныканного вором. А вот интересный вопрос. Кстати, как тебя зовут? Батлер. Так вот, Батлер, интересный вопрос. Откуда обычный слуга знает о таких важных государственных секретах, как потайной ход? Ну, ни слова больше. Сейчас мы твоим потайным ходом выйдем, зайдем в одно укромное местечко, И там, в спокойной обстановке, все не спеша обсудим.